Глава 1. Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду, миссис Рид, если не было гостей, обедала рано. Ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождём, что ни о каких прогулках и речи быть не могло. А я обрадовалась Долгие прогулки, особенно в сырые и знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимало тоска и засердитое ворчание Бесси, няньки. И ещё от сознания, насколько я физически слабее, чем Элиза Джон и Джорджана Рид. Теперь указаны Элиза Джон и Джорджана Мы скались в гостиной к маминке. Она полулежала на кушетке у камина, и окружённая своими ангельчиками, в эту минуту они не ссорились и не плакали. Выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что, сожалея, это необходимостью держать меня поодаль, но пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость. сделаться более милой и резовой, стать весёлой и непосредственной, но словом более естественной. Она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых. А что Бэссина говорила, будто я сделала? Джейн, я не терплю хныканья и дерзких вопросов. К тому же ребёнок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой. Гостиная примыкала к малой столовой для завтраков. И я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задёрнула гардину из красного штофа, Оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон. Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачное стекло служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид. Вдали белёсой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стонащего ветра Днали неискончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов. Я вернулась к моей книге "История британских птиц Бьюйка". Печатный текст меня вообще говоря интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была ещё совсем маленькой, не могла просто перелистнуть не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, Пустынным скалистым островками, обрывистым мысом, приюту лишь их одних побережье Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Ленис на юге и до Нордка по на самом севере. Где северный вскипает океан вокруг нагих унылых островов, далёкой Туле, где нагрозные гибриды гнев рошат атлантические волны. не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии. Все эти необъятные протяжения арктической зоны, эти неисследованные области, гнетущие безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение несчислимых столетий зимы, окружают полюс, громаздя ледяные горы одну выше другой. И сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов. У меня сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств, смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах видения связывались с иллюстрациями к книге и придавали особое значение одинокой скале среди волов. Возметающих фонтаны брызг, разбитые лодки на пустынном берегу, холодная жуткая луне, поглядывающая сквозь разрывы туч на тонущий корабль. Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища. Надгробные плиты с чьим-то именем, калитки двух деревьев, заслоняющие даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца, указание на наступление ночи. Два сотна, скованные штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками. Страницу, на которой дьявол крепко держал в оразе его суму, я тут же перевернула, холодея от ужаса. Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то чёрный и рогатый, глядя на толпу в далеке, окружающую виселицу. Каждая картинка содержала какую-то историю. часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств, и всё же необычайно интересную. Не меньше рассказав Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюшки у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях Мессисрит, Лайлы и её ночные чепцы и почла нас переплетением любви и приключений. изaimствованными из старинных сказок и ещё более старинных баллад а то и как я поняла позднее из помылы или повести о генре графини морланди взбийком на коленях я была счастлива то есть счастлива на свой лад и боялась только одного что мне помешают как и произошло слишком скоро дверь отворилась ба госпожа нюня Раздался голос Джона Рида, и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой. Куда прочь её поберя она подевалась? продолжал он. Лизи, Джорджи, позвал он сестёр. Джан тут нет. Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянья такая. Хорошо, что я задёрнула гардину, подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. И Джон Рид меня не нашёл бы. Он был туп и ненаблюдателен. Но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала: "Она за гординой, Джек. Где я ещё быть?" Я сразу вышла в комнату, поража при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно. "Чего вам?" спросила я с неловкой робостью. "Ну-ка скажи, что вам угодно, мастер Рид?" последовал ответ. "А угодно мне, чтобы ты подошла сюда." Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним. Джон Рид был четырнадцатилетним школьником, на 4 года старше меня, так как мне было тогда всего 10, крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоянного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щёки дряблыми. собственно ему полагалось бы сейчас быть в школе, но его маменка забрала его домой на месяц-два по причине деликатного здоровья. Мистер Майлс, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сластей. Однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурное цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому. Джон питал очень мало любви к матери и сёстрам, а ко мне живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня не два-три раза в неделю. Не раз другое на дню, но не непрерывно. Каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и всё моё существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал, ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти на перекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа и глуха. Она не видела, как он меня бьёт, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь её присутствия. Правда, чаще это происходило у неё за спиной. Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно 3 минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корни. Я знала, что потом он меня ударит. И хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесёт. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно, без единого слова, ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась. Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной, сказал он. И за то, что ты подло пряталась за занавеской. Из-за то, как ты на меня смотрела 2 минуты назад. Слышишь, крыса? Я давно привыкла к грубостям Джона Рейда, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за бранью. Что ты делала за занавеской? спросил он. Читала. Покажи книгу. Я вернулась к окну и принесла её. Ты не смеешь брать наши книги. Мама говорит, что ты приживалка. У тебя нет денег. Твой отец тебе ничего не оставил. Тебе бы надо милостыню крянчить, а не жить здесь с детьми джентльмена. Есть тоже, что идим мы, носить одежду, за которую платит маменька. Ну я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках. Они ведь мои, весь дом мой, или станут моим через несколько лет. Иди встань у двери, а дальше от зеркала и окон. Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал, но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть её, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону, но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из садины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошёл. сменившись другими чувствами. Гадкий, злой мальчишка, крикнула я. Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры. Я читала историю Рима Голдсмита и имела своё суждение о Нероне, Калигуле и прочих. И про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух. Как, как залопил он? Она сказала мне такое, Вы её слышали, Елиза и Джорджана? Ну я скажу, маменке, насперва он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо. Но он напал на существо, доведённое дочаяние. Я правда видела в нём тирана, убийцу. Я чувствовала, как у меня по шее исползают капли крови, испытывала острую боль, и всё это на время возобладало над страхом. Я сопротивлялась как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только оох, ну, крыса, крыса, и завопил во всю мощь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза Джорджаны уже сбегали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббет, своей камеристки. Нас растащили. Я услышала слова Подумать только, набросилась на мастера Джона как помешанная. Просто невообразимо, до чего она разъярилась. А затем миссис Рит приказала: "Уведите её в красную комнату и заприте там". В меня тут же вцепились две пары рук и понесли наверх.